Глава восьмая. Ласточки и колонны. «Душа моя, элизиум теней, Теней безмолвных, светлых и прекрасных, не помыслом годины буйной сей, Ни радостям, ни горю причастных. Федор Тютчев. Киев. Конец девятнадцатого века. Он писал роман об Иисусе, страдающем и кротком, роман о сатане, который вечно искушает и чье присутствие в этом мире явно неоспоримо. Но он помнил свою первую встречу с ангелом, которая была так давно, что всех обстоятельств уже и не помнил. «Но если постараться, воспоминания воскреснут», – Миша открыл глаза – Сквозь зеленые листья деревьев лился свет, широкий, ровный. Это был океан света. Он потянул к нему руки, слез с кровати и подошел к окну. За окном был целый мир. Росли цветы, летали бабочки. Листья деревьев трепетали от ветра, а еще выше виднелся кусочек неба и белый купол с золотым крестом. Все было залито светом а на самом верху золотого креста парило некое существо, излучавшее свет. Лица маленький Миша не мог различить. Главное было чувство света, в котором купалось все. Миша показалось, что этот сидевший смотрит на него и хочет что-то сказать. Он был далеко и одновременно близко, но вместо слов полилась музыка нежная и тихая. Никого вокруг не было, и Миша показалось, что сейчас он может войти в эту картину, в этот пейзаж и остаться там навсегда. Он перекинул ногу через подоконник и спрыгнул на землю. Было невысоко, но он упал и ушибся, нахмурился и потер ушибленное место рукой. Мать была на кухне. Он слышал ее голос, ее песни, она что-то напевала младшей сестре Варе. «Никого нет, и можно выйти на улицу за калитку». Незаметно Миша дошел до калитки. Она была неплотно закрыта и, толкнув ее, очутился на улице. Прямо перед ним шла дорога вверх, а в конце была церковь. Солнце заливало ее, и он какое-то время стоял, сощурившись, нежись в этом облаке света. Миша посмотрел на траву, росшую по бокам дороги. Показалось, она изменила цвет». И зеленой стала бело-золотистой, и словно она была живым существом, внимала ему и смотрела на него. Миша прислушался. Сладкая тихая музыка стала громче, и тот, сидевший наверху, все еще был там. Он ждал его. Миша сделал шаг другой. А потом побежал, и ему чудилось, что он летел, парил, тело стало невесомым, еще немного, и он оторвется от земли, полетит. И здесь он услышал крик матери. «Миша, куда ты пропал?» «Ах ты, непоседа, разбойник!» Мать догнала его и, шлепнув, схватила подмышку. «Я тебя зову-зову, ищу-ищу, а ты вот где!» не спросившись, ушел и пропал. «Разве можно маленьким мальчиком выходить одним за калитку на улицу? Никогда!» Мать поставила его на землю и для большей убедительности шлепнула еще раз. «Я пошел туда», — сказал он таинственным голосом. «Куда?» Сын махнул рукой перед собой. «Там был он в золотом свете». «Кто он?» Миша зажмурился... Но как можно было рассказать то, что он видел? «Как на картинке, которую мне вчера дали», — провосил он. «Ангел?» «Да!» — обрадовался Миша. «Теперь он понял, кто это. Ангел!» «Господи!» «Батюшке!» — сказала Варвара Михайловна, щупая лоб сына. «Не заболел ли он? Только этого еще не хватало. Тогда Вера...» и на дюня расквасятся, да и маленькую Варю трудно уберечь от хвори, но Мишин лоб горячим не был. «Пошли!» — мать взяла его за руку. «Больше так никогда не делай, понял?» И они отправились в обратный путь, домой. «А если он позовет?» «Если позовет, — задумалась Варвара Михайловна, — Скажи, что ты не можешь никуда пойти без разрешения папы и мамы. Так ему и скажи. Он умеет говорить? Конечно. Только не все могут слышать. Дети могут. И ангел станет мне другом, если только ты будешь себя хорошо вести и слушаться взрослых. В разговорах они дошли до дома. Варвара Михайловна толкнула калитку и услышала голос подруги. Нашелся? Да, слава богу, едва поймала. Такой пострел. Шустрым будет. Иди в комнату, я скоро приду. Он забрался на кровать и заснул. Ему снился ангел, который взял его за руку, и они пошли вместе по дороге. На этот раз мать его не окликала и не отводила домой. Проснулся Миша, когда мать вошла в комнату и позвала его ужинать. За ужином она пожаловалась отцу. Ушел без спроса за калитку. Сказал, что видел ангела, который позвал его. Едва поймала. Так бы и искали до вечера. «Хм!» Отец положил вилку, наклонил голову на бок и спросил. «Молодой человек, зачем же вы так вашу любезную матушку напугали?» «Нехорошо». От строгого голоса отца он хотел было зареветь, но передумал. Он не маленький. «Вот когда пойдете в гимназию...» Там вас дисциплинируют. Будет плодотворное влияние на ваши умственные и душевные порывы, продолжил отец. Допивая компот, Миша подумал. Скорее бы гимназия, а то с ним совсем не считаются, не верят и относятся как к сестре Наде, которая только под ногами путается и смеется. До гимназии было еще несколько лет. В семье Булгаковых рождались дети. Один адрес сменялся другим. Возрастающая семья требовала новых условий. В доме звенели детские голоса, смех, и над всем реял повелительный голос матери. Царицы, королевы, владычицы. Миша легко представлял себе мать с короной на голове, как она сидит на троне и отдает всем приказания, а дети выполняют их. Варвара Михайловна иногда с тревогой смотрела на Мишу. Почему-то его взгляд был не по-детски Серьезен, но одновременно в нем пряталась смешинка, знак, что это ее сын, унаследовавший легкость, юмор и скрометность. Муж был другим, его серьезность и основательность счастливо дополняли ее. Это был ладный, гармоничный союз двух людей, прекрасно осознававших, для чего они вступили в брак, для воспитания большой дружной семьи. Они решили, что дадут детям хорошее образование и ничего не станут для этого жалеть. Александровская гимназия, куда пошел учиться Миша, была лучшей в Киеве. Долгое время единственным учебным заведением города являлась Киевско-Могилянская академия, позже ставшая духовной академией. Но в 1809 году открылась первая мужская гимназия, разместившаяся на Печерске, в Липках. Позже она переехала на Бибиковский бульвар. Название Александровская напоминало о победе Александра I над Наполеоном. Важным моментом для определения в гимназию был ее статус. Особым уставом 1811 года она была отнесена к высшим учебным заведениям, и после основания в Киеве университета гимназисты имели преимущество при поступлении. Путь в университет был для них открыт. Первый день учебы со временем как-то стерся в памяти. Миша помнил вихрастые головы мальчишек, собственную напускную серьезность и желание поскорее очутиться дома скинуть форму и снова стать свободным человеком. «Как тебе первый день?» – спросила дома мать. А подскочившая маленькая Варя потрогала блестящую пуговицу на сюртучке. «Хорошо», – сказал Миша. «Устал?» – он мотнул головой. «Нет». «Ты теперь туда каждый день ходить будешь?» – поинтересовалась Вера. «Тебе, Вера, тоже скоро за учебу. Весело сказала мать. Будешь учиться письму, математике, рисованию. Получишь школ, лишь у сладкого. А два кола. Будешь сидеть дома и разучивать гаммы, никуда не выходя, подхватил Миша. Мой руки иди за стол, не пугай веру, сказала мать. Сам не вздумай колы получать. Что такое кол? спросила Надя, прижимаясь к матери. «Кол — это хуже не бывает. Значит, мальчик или девочка ленивые и нестарательные. И когда вырастут, ничего хорошего из них не получится. Учиться надо прилежно, с чистым сердцем. А ты, мама, хорошо училась?» «Я и сама учила. Преподавала в женской гимназии. Была строгая-строгая, и меня все слушались. Это давно было?» «Очень давно. Вас, дорогие дети, еще и на свете не было». Как странно. Детство вставало перед ним близкое и родное. Мама! Кажется, он сейчас расплачется. Этот роман вытягивает все соки. Любимый, проклятый и единственный